Глава 43. «Что вы предлагаете?» — после паузы спросил президент, повернувшись к академику. «Надо послать подкрепление», — ответил тот. «А это возможно?» — президент повернулся теперь уже к Савицкому. «В принципе, да», — неуверенно ответил тот. «У нас на стапелях стоит мир три, но надо его использовать». «Но позвольте», — попытался было возразить генконструктор, — Мы не можем менять наши планы. В состав экспедиции входят только специалисты. Мы готовились к этому проекту три года. Придется менять планы, сказал президент. Сейчас под водой нужны не специалисты, а солдаты. Сколько потребуется времени, чтобы подготовить батискаф?» По плану 12 дней, ответил Савицкий. Не годится, сказал президент. Мир должен быть готов через неделю, максимум полторы. Японцам понадобится столько же, чтобы добраться до пролива, и какое-то время, чтобы найти китиш. За это время мы должны подготовить экипаж. Какие рекомендации по его составу? Насколько я знаю, на мире есть места для двоих. Смогут ли люди из запланированного экипажа помочь колонистам? — Нет, конечно, — быстро ответил Советский. — Мы не готовили их к войне. — Тогда кто готов на это? На дальнем конце стола послышался шум отодвигаемого кресла. «Если позволите, — встал Бармин. — первой кандидатуры я хотел бы предложить свою». В зале мгновенно наступила мертвая тишина. Глаза всех устремились на академика. «Объясню почему. В свое время я проходил спецподготовку в составе отряда водолазов. И, кроме того, все последнее время работал над подводным проектом, и знаю подводную станцию как свои пять пальцев. — Но позвольте, — возмущенно вмешался Савицкий, — вам же под семьдесят, я признаю ваши заслуги, глубоко уважаю вас, но при всем уважении к вашим сединам не могу пустить вас на борт, глубина не простит. — Бросьте, — отмахнулся бармен, — сейчас под воду вы берете каждого, у кого найдутся баксы, чтобы вам заплатить. Савицкий открыл был рот, — Собирая что-то возразить, но президент поспешил вмешаться. «Сейчас нам всем не до соблюдения инструкции», — сказал он. «Добро. Считаем, что первый есть». «А кто второй?» Бармин посмотрел на Дроздова. Тот выдержал этот взгляд. «Позвольте продолжить», — академик вышел из-за стола. «Теперь, когда первая кандидатура утверждена, на первый план выходят вопросы психологической совместимости». Значит, я сам должен подобрать себе компаньона, и поскольку время не ждет, я хочу предложить кандидатуру вот этого господина. Бармин подошел к Гроздову. В зале зашумели. Дождавшись, когда шум затихнет, он продолжил. Майор показал свои способности здесь, на земле. Он умеет владеть собой, обладает огромной физической силой и отличной реакцией. К тому же сумел перехитрить нас всех и вытянуть меня из моего убежища. Посмотрим, на что он способен под водой. На лице президента возникла недовольная гримаса. «Там не место для сведения личных счетов», — недовольно сказал он. «Вы хотите продолжить соревнования под водой? Ничего личного, только дело», — возразил академик. «Поверьте, я не испытываю к майору никакой неприязни. Наоборот, имея в виду сенсорную депривацию...» то есть способность резко переходить из одного состояния в другое, я хочу сказать, что этот человек обладает такими качествами. Похоже, привычка к рисковым ситуациям у него в крови. Это именно то, что нам нужно». «Вы шутите, Олег Львович?» Нетерпеливо вмешался генконструктор. «Нужна многодневная подготовка». «Я не шучу, Константин Петрович», — отмахнулся Бармин. «Я знаю, что говорю». Сейчас в батискафе все автоматизировано, и он управляется с помощью средств телеметрии с корабля сопровождения. Единственное, что от нас майором потребуется, научиться работать в скафандре на морском дне. На это у нас есть неделя, мы приступим немедленно. Но вы даже не прошли медицинскую комиссию, продолжал упорствовать Савицкий. Президент привел взгляд на Дроздова, который сидел, не отрывая взгляда от стола. Его глаза с упорством рассматривали рисунок на полированной поверхности дерева. «Что скажете, господин майор?» — спросил его президент. «Как насчет того, чтобы заскочить на недельку на Курилы?» Взгляды всех присутствующих обратились к Гроздову. Майор встал со своего места. Он еще не отошел от усталости, тело просило об отдыхе. Но он не собирался отказываться от предложения. «Когда еще представится такая возможность?» Спасибо, господин президент. Негромко, но с твердыми нотками в голосе ответил он. Всегда мечтал посидеть в батискафе. Другого ответа я не ожидал, одобрительно сказал, вставая со своего кресла президент. Что ж, контингент вполне подходящий. Пройдете медкомиссию вперед. Черт не выдержав, вырвался Савицкий. При его массе мы могли бы вместо него послать двоих. Президент, Успокаивающе положил ему руку на плечо. «Что поделать, Константин Петрович? Его параметры могут пригодиться под водой».